Руна 44. Хозяйка Похьолы насылает болезни на племя Калевы. Услышав о благоденствии Калевалы, полученном через осколки изобильного сампа который выбросил на берег Вяйнил и Прибой, сильно позавидовала старуха Лоухи чужой радости и решила наслать гибель на людей, живущих в светлом краю. Захотела лютыми болезнями извести весь род от важных детей Калевы. На ту пору Ловиатар, слепая дочка Туонелы, что была противнее гаже всех детей, рожденных Маной, имела черный лик волосатую кожу и предавалась с наслаждением тысячи пороков постелила себе ложе в дурном месте на тропе гнилого ветра продул ветер глупой девеллона и наполнил бременем чрево, так что пришлось ей со скорбью девять месяцев носить свою полноту а в начале десятого месяца Сделалась утроба черноликой ловиатар твердой, и изнурили ее сильные боли, но все равно никак не могла она избыть тяжесть чрева. Ходила непотребная блудница с места на место, забиралась на скалы и спускалась в ущелья, плутала в зыбучих болотах и погружалась в бурную речную пену, но нигде не могла скинуть порождение гнилого ветра, никак не наступали роды. Принялось тогда реветь от боли скверной отродьеманы. Не знала ловиатар, куда ей деваться и где искать помощи, чтобы освободить лона от своих созревших детей. Услышав вой черноликой блудницы, решил помочь ловиатар холодный вихрь, которому знакомы были все дурные дела на свете, сказал он ей, чтобы шла она рожать в угрюмую похьелу, ибо там ее поджидают, и нерожденным детям ее придумали уже забаву. Отправилась исчадья Тонелы в Сариолу. Там встретила блудницу редкозубая хозяйка похьелы, и повела рожать в баню. Нагнав в бане жару, приступила старуха Лоухи к заговору. «Дева, старшее творенье, что красу вместила мира золотым сиянием в лики, первой из всех рожденных, в воду ты войди по пояс, от налима возьми там и ерша слюну густую». Имя ты помашь девице. Кости чресел, кожу бедер, и уйми ей боли в лоне, Помоги в жесточих родах. Если справиться не сможешь, то придет на помощь уко Облака, водящий в небе. уко я к тебе взываю. Поспеши, уйми страдания». Посохом в золотой оправе сокруши столбы у входа, Отвори замочек тайный, чтоб наружу вышел лузник. Будь великий он иль малый! И выпустила дрянная девица Тонилы полноту своей утробы. Родилось у нее в ту летнюю ночь в натопленной бане похьелы Девять сыновей, и дала им при рождении прозвища по делам, к которым каждый был склонен. Одного назвала раной, другого — колотьем. Ломотой третьего, четвертого нарекла с уходкой, пятого водянкой, коростой прозвала шестого, язвой седьмого, восьмого чумной заразою — а девятый что родился позже прочих остался без имени его послала мать заклинателем на воду чтобы сеял он в сердцах зависть созвала хозяйка похелы все те злобные болезни и выслала их на погибель роду калевой и принялись недуги до да то ли неведомые терзать народ и сживать со свету старых и малых. Тогда вышел против злой напасти вещий Вяйнемейнин, чтобы спасти болящих и избавить землю Калевалы от ужасного мора. Собрав чистейших дров, принесенных водою и высушенных летним солнцем, развел мудрый старец в очаге огонь и стал готовить девять колдовских снадобей от девяти страшных недугов. Самые сильные заклинания припомнил Вяйнемейнин, упрашивая у ко на облаках сидящего затоптать злые искры, чтобы не умирали невинные от болезней, посланных коварным умыслом, а не волею Бога, упрашивая отнять у боли силу чтобы смогли спокойно заснуть недужные, чтобы ожили ослабшие и поднялись на ноги храбрые, упрашивая отослать несчастье на стезю ветров, запереть их в горе болезней чтобы терзались муками бесчувственные скалы и не нередел от мора достойный рот калевый. Приготовив девять сильных мазей, Принялся вещий старец натирать больным те места, где засели лютые хвори, закрепляя врачевание заклятием. — Укко, грозный небожитель, стучи мед пошли на землю, чтоб смягчить болезни злые, успокоить жар недугов. Я один не слажу с ними, помоги мне, славный Боже! — Чтобы видел я изъяны, Чтобы руки знали дело, Чтобы верным было слово И дыхание не сбилось. Где мои не тронут пальцы, Пусть персты Творца коснутся, Ведь персты его нежнее И умелей длани уко. Заклинать, явись, Создатель, Пусть за ночь уйдут болезни исцеление пусть наступит, Люди пусть забудут хвори И не вспомнят о страданиях Никогда, покуда в небе Золотой сияет месяц. Так изгнал со своей земли Вяйнемёйнин все болезни, Все злые наваждения лоухи, Так запер недуги, в гору болей, так вещей силой, отвратил людскую скорбь и спас от смерти род Калевы.